Лавашестая посредник, о по самодовольству, глубоко прорезавшему на лице слово педант, по этой бандероли, развивающейся на лбу каждого бездарного труженика учености, по бородавке на щеке вы угадали бы сейчас будущего профессора элоквенции Василий Кириллович Тридиковского. Он нес огромный фолиант под мышкой. И тут разгадать нетрудно, что он нес. То, что составляло с ним я и он, свое имя, свою славу, волосиницу бездарности, вериги для терпения, орудия насмешки для всех возрастов, для глупца и умного. Одним словом он нес телемахиду, «А, дорогой гость! Добро пожаловать!» — сказал Волынский, кивнув ему и, взглянув мельком на чудовищную книгу такими глазами, как бы несли камень задавить его. Гость отвесил глубокий поклон у двери так, что туловище его с нижней частью фигуры составляло острый угол. Два шага вперед — другой поклон, еще ниже — третий. Лицо его утучнялось радостью. Желая говорить, он задыхался, вероятно, от того же чувства. Наконец, собравшись силами, произнес высокоторжественным тоном. «Великий муж! Как дань моего глубочайшего высокопочитания пришел я положить к подножию вашему с моего счастья». «Поведай, поведай, что такое, — сказал с усмешкой хозяин, — но с уговором, чтобы ты сидел». Я буду мечтать, что беседую с Амиром, повествующим мне о прекрасной Елене. Помилуйте, я и постою пред лицом вашим. Да, боже мой, садись, я тебе приказываю. тридяковский сел и возглагольствовал, помогая словам согласной мимикой. Человеческого духа такое, конечно, есть свойство, когда он сильно встревожен, что долго он как будто перстами ощущает, прежде нежели прямо огорстит слова для выражения своих чувств. В таком я обретаюсь в состоянии, но дух, как Ираклий, чего невозможет. Он совершил во мне седьмой подвиг, и я приступаю. Я сей момент из собрания богов, с Олимпа и... Помыслите, ваше превосходительство, вообразите, возомните, какое бы благополучие меня ныне постигло. Что ж, ты видел государню? Насладился ее божественным лицезрением, но этого недовольно. Она говорила с тобой? Еще выше и гораздо выше. Да не томи же нас. Итак, познайте ваше превосходительство. Я призван был в царские чертоги для чтения моего творения. Весь знаменитый двор стекся внимать мне. Не знал я, какую позицию принять, чтобы соблюсти достодолжное благоговение перед богоподобную Анною, рассудил за благо стать на колено и в такой позитуре прочел почти целую песню. Хвалы оглушали меня. Сама государиня благоволила подняться с своего места, подошла ко мне и от всещедрой своей десницы пожаловал меня, Всемилостивейшую оплеухою. Тут Волынский едва не лопнул со смеха. Зуда закусил себе губы. «Не помыслите, великий господин, Чтобы сия оплеуха была тишка, Каковы и дают простые смертные своими руками. Нет, она была сладостна, легка, пушиста, Возбуждала приутаенные душевные пружины в подвижность, Как подобает сие произойти от десницы небожителя». Не пометую, что со мной тогда совершалось, пометую только, что сия плеуха была нечто между трепанием руки и теплым дуновением шестикрылого Серафима. Поздравляем тебя, чистый сердце, Скаловолынский. Не зная, как освободиться от энтузиазмуса своего гостя и, между тем, боясь оскорбить его крутым переходом к тому предмету, который лежал у него на сердце, он спросил будущего профессора элоквенции, Что у него за книга под мышкой? А именно эта книжица есть вина предшедшего и вечно незабвенного события. Ей велено, как вы понимаете, кто велел, показать вам. Я имею довольно свободного времени, чтобы повествовать вашему превосходительству сие происшествие в достодолжном порядке. Много чести. Зачем беспокоиться? Сие беспокойство есть для меня репетиция моего благополучия. Кабинет-министр внутренне досадовал, но, желая разобрать смысл намека на знаменитую книжицу, потребовал ее к себе и присовокупил, что он между тем будет слушать поэта внимательно, с тем, однако, шуговором, чтобы он обрадовал его секретную весточкой. Василий Кириллович улыбнулся, показал таинственное сердце, мигнул глупо-лукаво на зуду, как бы считая его помехой, и поспешил обратиться к своему любезному предмету. «Вот, изволите видеть, высокомощный господин, эта книжица есть...» Тут вот Василий Кириллович начал говорить и говорил столько о Гомерии, Вергилии, Камоэнсе, о богах и богинях, что утомил терпение простых смертных. Зуда незаметно ускользнул из кабинета, вслух Артемия Петровича ударяли одни звуки без слов – Так мысли его были далеки от его собеседника. Перебирая листы телемахиды, он нашел закладочку. На ней в нескольких словах заключалось для Волынского все высокое, все изящное, о чем оратор напрасно целые полчаса проповедовал. На ней было начертано «Мариорица, твоя Мариорица, скучно Мариорица. Слова эти горели в глазах влюблённого Волынского. Он видел уж впереди и очень близко шифры, переплетённые огнём, пылающие алтари, потаённые беседки, всю фантасмагорию влюблённых. Чего не изъяснил он, не перевёл, не дополнил в этих словах. «О, Мариорица! Милая Мариорица!» — думал он. «Мы и заочно чувствуем одно. Нам уже скучно друг без друга». Ты теперь между шутами принуждена сносить плоскость этих двуногих животных. Предо мной такой же шут, которого терплю потому только, что он бывает у тебя, что он с тобой часто говорит, что он приносит от тебя частичку тебя. Вещи, на которых покоилась прелестная твоя ручка, слова, которые произносили твои горящие уста, след твоей души то самое время, когда Волынский, влюбчивый, как пылкий юноша, беседовал таким образом своей страстью, портрет его жены во всем цвете красоты и счастья с улыбкой на устах, с венком на голове, бросился ему в глаза и, как бы отделясь от стены, выступил ему навстречу. Совесть заговорила в нем. Но надолго ли? Взоры его обратились опять на магические слова. — Твоя Мариарица! и весь мир, кроме нее, был забыт. И вот кабинет-министр в восторге своего счастья взглянул на небо, как бы прося исполнить скорей преступное его желание. — О, победа! О, венец труда великого! — воскликнул с радостным лицом Василий Кириллович, полагая, что восторженное движение Волынского относилось к одному месту из его поэмы. Какое же место привело вас в такой энтузиасмус? Соблаговолите указать торжествующему родителю на его детище, чтобы он мог сам поласкать его». Волынский смутился, как бы пойманный в преступлении, поспешил спрятать закладку в карман, бросил взоры угад в книгу и, настроив свой голос на высокий лад, прочел. «Видят они весь шар земли, как блатную грудку». Все ж преобширные моря им кажутся водными капли, Коими грязная кочечка та по местам окроплена. Это место превосходно, исполнено силы, великолепия, я ничего подобного не знаю. о -хо -хо, есть места еще лучшие, если позволите прочесть вашему признательному питу. «Дух мучитель!» — подумал Волынский, истерзанный самолюбием сочинителей, сказал вслух. «Хорошего понемногу, Василий Кириллович! Дайте мне отдохнуть от красоты одного образцового места, великий муж! Ага, Ваше превосходительство! Вы истинный меценат! Вы постигли меня! Вы отдаете мне справедливость! Но я поведаю вам анекдотец!» Волынский, чтобы разделаться с своим учителем и разом прекратить его повествование, которое могло бы затянуться до бесконечности, велел арабу принести обещанный подарок. Между тем решительно приступил к Тередяковскому, чтобы он без дальней благодарности и витийства дал ему весть о молдаванской княжне. Василий Кириллович рассказал, что ее сиятельство было очень скучно, узнав, что его превосходительство сделался нездоров что она расспрашивала, все ли красавицы петербургские ездят ко двору и нет ли какой в городе ей неизвестной. Когда же Василий Кириллович, как новый Парис, вручил ей золотое яблоко, она оказалась очень довольную. Далее спрашивала об играх и затеях святочных. Собиралась нынче же, когда месяц станет уклоняться к полуночи, выйти с подругами своими на крыльцо и погадать о суженном. Наконец, во время урока принялась чертить свое имя и еще кое-что. Но, несмотря на старание учителя взять эту записочку, Мариорица никак не согласилась отдать ее, боясь, что она попадет в руки Артемия Петровича. Однако же эта самая записка очутилась в телемахиде, между листами вместо закладки, и дошла к кому следовало, так-то хитра, любовь женщины. «Верьте, что она, когда нужно, проведет не только профессора красноречия, но и посиделого в дипломатии мужа». Утишенный Волынский с новым запасом для своих волшебных замков выпроводил от себя Тредяковского, а этот, уложив в свой табачный носовой платок богатую пару платья ему подаренную и свою телемахиду, отправился с этим сокровищем домой». Вслед за его отбытием пришли доложить кабинет министру, что какие-то святочные маски просят позволения явиться к нему. «Велено пригласить».